Эпилог. 20 лет спустя Лидия Уланна, У нас прибавление, сразу четверых принесли. Ворвалась ко мне возбужденная Хлоя. За прошедшие годы она почти не изменилась, только стала сильнее уставать, а так все такая же импульсивная и азартная. И в чем подвох? уточнила, заломив бровь. Успев узнать хорошо эту женщину, сразу поняла. Ради обычных малышей, которых нам все чаще стали подкидывать, а то и просто приводить открыто, эти явно чем-то отличались. И теперь я хотела знать, чем именно. Леди Яулана, у них чешуйки на шее и руках!» — с придыханием. Стоило услышать о чешуйках, как меня ветром сдуло с моего места. Я сразу кинулась к малышам. Их действительно оказалось четверо. Три мальчика и одна девочка. И все на одно лицо, словно клоны друг друга. Нашей девочке я обнаружила письмо, раскрыла и едва не прослезилась. Как и думала, Антерос объявился зараза такая. Что за переполох? Меня обняли сильные руки любимого. По нашей связи он ощутил мое волнение и беспокойство, сразу же примчавшись проверить, в чем дело. Послание от Антероса вышло с придыханием. И, чего ты ждешь? Открывай. Лучше сразу узнать, что учудил твой подопечный, чем мучиться неизвестностью. Тем более я вижу тут четверых драконят в человеческой ипостаси. Руки тряслись, когда я открывала послание. За двадцать лет я видела своего антероса всего трижды. Один раз через пять лет его посещения пещеры он прилетел показаться, каким стал огромным. И даже позволил забраться на него, чтобы вместе со мной взмыть под облака. Впечатлений хватило надолго. И да, мой дракон прилетал тогда попрощаться, так как собирался отправиться в другой мир, чтобы привести сюда других драконов. Второй раз мы с ним виделись спустя еще 10 лет. Он прилетал познакомить меня со своей единственной. Драконы все же пришли в наш мир и расположились в пещерах, где им предстояло освоить вторую ипостась. И за три года им это удалось. В третий раз Антерас прилетел уже похвастаться своим человеческим обликом. Я была потрясена. На вид не старше меня, но такой же привлекательный и очаровательный. Особенно его улыбка, от которой появлялись ямочки на щеках. Мне даже отпускать его не хотелось. Но пришлось, так как его супруга готовилась стать матерью. И нет, она еще не была беременна, просто, как сказал Антерос, у них этот процесс долгосрочный. Все же теперь две ипостаси, и тело необходимо подготовить. Усиленные тренировки, зелье для выносливости и еще куча нюансов. Как я поняла, эти малыши как раз дети моего дракона. Но зачем он притащил их мне? Впрочем, что гадать, сейчас сама все и узнаю. Моя дорогая и единственная хозяюшка Линка, ты ведь знаешь, как сильно я тебя люблю, словно мать родную. Поэтому прошу у тебя помощи. Присмотри за моими малышами, пока мы с Туарной наведаемся в ее мир к живительному источнику». После родов она совсем слаба, ее жизненные силы уходят. А все из-за того, что она первая рискнула родить в человеческой ипостаси, вместо того, чтобы отложить яйца, как все драконы. Туарна побоялась, что тогда наши малыши не получат ипостась человека или им придется пройти такой же долгий путь, как всем нам. Я не знаю, сколько займет процесс восстановления, но, надеюсь, не слишком долго. Потом мы заберем наших детей и станем растить их в своей семье. «Люблю тебя, моя дорогая мама-хозяюшка». Вот шельмец. Улыбку сдержать не получилось. Он знал, к кому обращаться, подтвердил Ишан, прижимая меня к себе. Не знаю, сколько бы мы так стояли и любовались на первых в мире детей дракона, но в приют примчалась Криста, наша старшая дочь. Она унаследовала от отца его вампирскую сущность. Вслед за ней мчался недовольный Шинар, наш сын на год младше Кристы. Он, как и я, стал медиумом и бессмертным. Правда, хранители пообещали, что развитие у него остановится в 18, как раз в следующем году. «Мама, что за беспредел? Криста мне едва эксперимент не сорвала. Я хотел попытаться оживить призрака или хотя бы наделить его телом, которое поднял Томас. Это наш второй сын. Ему всего 15, но уровень магии зашкаливает. Уже сейчас он не просто поднимает покойников, а может наделить их разумом. Правда, на это ему требуется прорва сил, и если получается, сам потом валяется без сознания дня три 4 Зато теперь у нас в доме самые верные слуги. Да он даже слушать меня не захотел, я ведь его предупредила, что они подняли садиста и убийцу. «Хотите проблем на своей заднице?» – зарычала дочь. Ее дар – сходу определять сущность существа, неважно, живой он или мертвый. Парни поникли. Видимо, сестрица сразу им ничего не сказала, зато сейчас собиралась отвесить под затыльника, но тут ее взгляд упал на малышей. Какие хорошенькие, мама это новенькие? И кто мог избавиться от таких очаровашек? Криста тут же кинулась к малышам. Никто от них не избавился, это дети Антероса. Они с супругой вынуждены на время покинуть наш мир, чтобы пройти курс восстановления после таких тяжелых родов, сообщила детям и нам придется за ними присмотреть до возвращения дракона». Дети тут же забыли свои обиды и расхватали малышей. Криста схватила сразу двоих, а парням досталось по одному. Я же смотрела на своих выросших детей и радовалась, насколько у нас крепкая и дружная семья. Правда, совсем скоро у нас будет пополнение, и в этот раз я понятия не имею, кого ждать, потому что магия ребенка ощущается уже сейчас. Что будет дальше, даже боюсь предполагать. Но в любом случае я его уже люблю. И моя семья, думаю, будет рада еще одному брату или сестре. Конец.